Глава тринадцатая. Поблажки. Я совсем перестал следить за временем. А что толку, если я давно потерял контроль за ним? Порой я один день воспринимаю как неделю, и очень удивляюсь, когда узнаю, что на самом деле прошло едва ли восемь часов. Возможно, сейчас утро, а может, уже и вечер. Хотя вряд ли, я ведь недавно проснулся. Кажется. Да и вообще... «Факт пробуждения еще не означает, что оно произошло утром, ведь верно?» «В общем, когда я заходил в Шрёдгер, на территории внутреннего двора едва ли располагалась сотня человек. Зато сейчас я совершенно не уверен, где теперь искать мисс Грегор в этой толпе, и когда только они все успели набежать. Однако долго искать не пришлось. Мы продирались сквозь группу беженцев, когда в один миг перед нами вдруг расступилась толпа, И в конце образовавшейся прорехи я увидел мисс Грегор, глядящую на меня расширенными от испуга глазами. Я даже облегчение почувствовал, как все удачно и без трудностей складывается. Может, вот она, белая полоса. Я улыбнулся самой невинной улыбкой, на которую только был способен, внутренне надеясь, что женщина сейчас не закричит, ну или еще что-нибудь не выкинет. Здравствуйте, мисс Грегор. Я рад вас встретить снова. — громко произнес я, заставив побледневшую гному вздрогнуть. Она торопливо кивнула и принялась озираться по сторонам, будто искала, куда бы юркнуть подальше от меня. Но я не собирался отпускать ее так просто. Выставив вперед ладони, будто показывая, что не вооружен и не представляю угрозы, я осторожно пошел навстречу женщине. Кстати, Кайл и Лина в полном порядке, они в безопасном месте. Продолжил я, не переставая улыбаться и выдерживая максимально дружелюбный тон. По мере моего приближения взволнованность женщины усиливалась, и я всерьез начал опасаться того, что она попросту «удерет сейчас куда-нибудь». Однако мои слова, похоже, достигли цели, и женщина внимательно посмотрела мне в глаза, будто пытаясь разглядеть в них, правду я говорю или нет. Пока она размышляла, я успел приблизиться к ней на расстояние вытянутой руки, теперь точно не уйдет. «Мисс Грегор», — произнес я успокаивающим тоном, — «я очень хорошо запомнил, как сильно вы переживали о ребятах, и хочу заверить, что им теперь точно ничего не угрожает». «Вы устроили пожар», — произнесла она дрожащим голосом, однако в ее взгляде просматривалась твердость. «К сожалению, это было необходимо», — ответил я, судорожно соображая, Как вообще повернуть этот разговор таким образом, чтобы он свелся к знакомству с силоруком? Вампиры слишком долго, безнаказанно делают свои дела. Взгляд гнома вдруг потяжелел. Мне показалось, что в уголках ее глаз блеснули злые слезы. «Однажды сгинет душегуб», — вдруг произнесла она, кивнув и шмыгнув носом. «И разом взвоют сотни труп». Я вдруг спиной почувствовал холодок, О краем глаза заметил, как вперед выступил Силарук. Я боялся отвернуться от мисс Грегор, чтобы не разрывать зрительный контакт, и боковым зрением пытался уследить за действиями Гнорка. Гнома, видимо, заметив Скригенса, перевела на него удивленный взгляд. Не в силах больше терпеть интригу, я тоже посмотрел на Гнорка, и вид у него был жуткий. Красные глаза были на выкоте и выражали «что-то явно очень жуткое». Кустистые брови насуплены и гневно извивались. Нижняя челюсть была выдвинута. В общем, я очень надеялся, что этот псих не набросится на бедную мисс Грегор, и мне не придется спасать от гибели неудавшуюся невесту. Гнорк вдруг зарычал, а потом, нараспев, если, конечно, это применимо к его гудению, продекламировал, приложив руку к груди: И кирки взроют скалы, будто грунт, и реки Злата по подгорью потекут. Я вообще ничего не понял, однако эти двое застыли, глядя друг на друга, как кролик с удавом. У меня даже появилось желание покашлять, но я быстро отбросил прочь эту мысль. Готовясь в любой момент реагировать на какие угодно события, я внутренне сжался, как пружина. э э Скригин господин Скригин — позвал я. «Чего вам, мистер Томпсон?» — спросил Гнорк, не сводя глаз с гнома. «Вот, познакомьтесь», — ответил я. «Это мисс Грегор. Она почти так же, как и вы, любит детей», — нашелся я. «Любит детей», — уточнил Гнорк. «Ага», — кивнул я, — «и защищает при каждом удобном случае. Даже работает в вампирском детском доме и делает все возможное, чтобы помогать несчастным детишкам вопреки правилам кровососов». «Восхитительная женщина», — произнес Силарук, и я на миг уверился, что он планирует таки сожрать гному живьем. «Мисс Грегор», — позвал я в свою очередь и, заметив короткий кивок, продолжил знакомство. «Хочу вам представить уважаемого господина Скригенса Силорука. Он преподаватель прикладных ремесел в школе Шредгер, изобретатель множества удивительных полезных предметов. Он крайне щедр, когда речь касается помощи детям и подросткам, да и в целом очень любит детей». Я плел все, что лезло в голову, не забыв, впрочем, и приукрасить некоторые качества гнорка, в надежде, что мои слова сбудутся. Думаю, он с радостью стал бы помогать вам присматривать за сиротами. «Спасибо, мистер Томпсон!» Прервал меня Скригинс и шагнул к мисс Грегор. «Впервые встречаю гному, настолько похожую на скальный уступ среди священных гор!» В жизни не слышал комплимента ужаснее, но гнома захлопала ресницами и, кажется, немного покраснела, при этом забыв, похоже, обо всем, в том числе и обо мне. Я так и стоял, переминаясь с ноги на ногу, наблюдая, как пучащие глаза гнорк уводит беззащитную гному куда-то в свое логово. Я осторожно взглянул в меню. Побочная задача — выяснить отношение Тарины от Дулиновой к гноркам, в частности, к Скригенсу-силоруку. Также — Выяснить, пойдет ли Тарина Дулиновна на свидание со Скригинсом Силаруком. Статус «не выполнено». Дополнительно «найти другую представительницу народа гномов на роль невесты Скригинса Силарука». Статус «кажется, выполнена. Награда по-прежнему под большим вопросом. Очень скрупулезно рассчитывается. Да уж, легче совершенно не стало. После того, как я встретил мисс Грегор на территории Шрёдгера, я даже на миг подумал, что система начала мне подыгрывать. Но сейчас эта иллюзия рассеялась без следа. Хотя, возможно, это связано с природной скупостью гнорка. Ладно. У меня сейчас есть и более важные задачи. Я оглянулся на главный вход школы, и как раз в этот момент в дверях показался Хелиэль. Я споро повернулся и зашагал в сторону эльфа. Лекарь оказался на удивление трусоват. Я долго пытался объяснить ему, что нам нужно выйти за пределы оцепления, и именно там нас ждет машина сопровождения. Однако Эльф приводил десятки аргументированных доводов, почему этого делать не стоит. Он предлагал попросить полицейских и гвардейцев отогнать один из грузовиков, чтобы предоставить въезд для машины Альвинеля, ссылаясь на слабые ноги и слишком долгий путь. Он даже пытался аргументировать свое нежелание шагать тем, что эльфам высокого происхождения не пристало совершать излишне длинные прогулки среди простых граждан. Я уже начал закипать, но помощь подоспела с неожиданной стороны. Со мной поравнялся сам Альвинель и, коротко поклонившись лекарю, завел с ним диалог на незнакомом мне языке. Судя по некоторым знакомым словам и интонациям, Они говорили на эльфийском наречии, но понять хотя бы суть беседы было невозможно. Спустя минуту их болтовни я хотел было возмутиться, однако тут же прикусил язык. Забывшийся Хелиэль, которому явно нравилась беседа, неспешно последовал в сторону выхода из оцепления, влекомый Альвинелем, который, будто прогуливаясь по парку, с обычным невозмутимым видом медленно двигался вперед. «Интересно». О чём они болтают? Может, вспоминают что-то? Хелиель, мечтательно посмотрев куда-то в сторону, благостно рассмеялся. А может, они спорят? А к черту! Главное, что лекарь движется в сторону выхода. Я направился за увлечённой беседующей парочкой, стараясь не привлекать внимания лекаря и не сбивать его с мысли. Перед тем, как мы миновали грузовики, я обернулся и ещё раз осмотрел временный лагерь. Народа и правда немало собралось. Все спасаются от обезумевших эрков и гоблинов. Интересно, много ли тех, кто просто решил покинуть город? Хотя, куда бежать? Насколько я понял, все окрестности усеяны усадьбами и угодьями эльфов, будто и не осталось обычных, не принадлежащих никому, кроме государства лесов. Почему-то в последнее время доставать информацию из головы эльфина становилось все сложнее. Но то, что всплыло в сознании, оптимизма не внушало. Не знаю, как остальные города, но Третьегорск будто в оцеплении. В любой момент его можно отрезать и истребить все живое. Причем об этом никто и не узнает. Я раньше и не задумывался, насколько здесь все изолировано. Вроде город переполнен бандами и криминалом, но по всему выходит, что этому просто позволяют происходить. Я поспешно миновал преграду, причем полицейские и стоящие поодаль гвардеец даже не посмотрели в нашу сторону. Хотя, чему я удивляюсь, какая разница, что происходит снаружи, главное, чтобы внутри оцепления был порядок. Но я бы на их месте обязательно докопался. Пройдя еще несколько десятков метров, я, наконец, оказался у машины Альвинеля. Лекарь, конечно же, занял переднее место. я принялся забираться на пассажирское сиденье. Можно было бы возмутиться, но позади, на мой взгляд, было куда удобнее. Эльфы так и не умолкали, болтая о чем-то своем. Ну и пускай болтают, я пока подумаю. В итоге я даже не заметил, как машина тронулась и поехала в сторону больницы. Эльф на этот раз выбрал совсем другой путь. Мы как раз выехали на ту улицу, где я до этого видел повешенных гвардейцами эрков. На этот раз столбы были пусты. Улицы выглядели заброшенными и опустевшими. Уж не знаю, в чем тут дело, но я ожидал обратную ситуацию с новыми толпами протестующих зеленокожих. Надеюсь, это не затишье перед бурей. Спустя пару минут я стал таки различать группки горожан, но двигались они больше перебежками и боялись показываться на открытых пространствах. Меня вдруг посетила мысль, что эту улицу хорошенько зачистили от недовольных, А Альвинель, пока меня не было, разузнал информацию и теперь едет безопасной дорогой. Однако вскоре эльф свернул с главной дороги и принялся петлять по улочкам между жилых домов и дворов. Теперь местные жители попадались на глаза чаще. Кто-то провожал недобрым взглядом машину Альвинеля, кто-то грозил кулаком, а кто-то, напротив, стремился убраться подальше от чужих глаз. серьезных скоплений агрессивных жителей на пути не попадалось и я особо не забивал себе голову был наготове но в фоновом режиме в моей голове происходили глубокие мыслительные процессы хотя если бы меня спросили о чем именно я думаю я бы наверное ответить не смог думаю я просто устал за эти дни мой взгляд вдруг уцепился за что то неправильное вернее Я по-прежнему продолжал бесцельно пялиться в окно, но мозг вдруг принялся сигнализировать, привлекая мое внимание. Я сфокусировался на группе одетых в темные комбинезоны фигур и попытался разобраться, что же меня так насторожило. У подъезда одного из жилых домов стояла группа полицейских. Они о чем-то беседовали, кто-то из них курил. Дверь подъезда распахнулась. И из проема появился еще один полицейский, который позвал коллег за собой. Курившие тут же отбросили сигареты, и один за другим принялись скрываться в темном проеме. Они явно были чем-то взволнованы, и это было видно. Но меня заинтересовало не это. Среди стоявших я узнал знакомое лицо. Тот самый полуэльф, который расспрашивал меня в Шрёдгере перед пожаром, в котором пострадала тетя Зефира. Тот самый, что потом запугивал меня, рекомендуя исчезнуть из города. Как же его фамилия? Не помню, да и черт с ним, с его именем. В общем, снова беру свои слова обратно. Видимо, система и правда сжалилась надо мной, раз уж дает мне такие поблажки. — Альвинель, — позвал я, безжалостно прерывая оживленный диалог, — а ты сможешь без меня довести господина Хелиэля до больницы?